«Пайтер!» Глаза его нервно бегали. «Э, это не моя идея, вы же понимаете. Я обязан это сделать. Я не хотел, но меня заставили». «Вы должны понять это. Я не рант напрягся, когда Мэт прорычал приспешник тьмы». Пайтер дернулся и привстал со стула дико шаря, испуганным взглядом по зале, словно там было полсотни человек, которые могли услышать эти слова.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 Мурдрал, угрожающий ему в олене и льве в Барлоне. Везде полулюди, исчезающие, загоняющие их к Шадар-Лаготу, за ними в Беломосте. И повсюду друзья темного. Рант резко повернулся, взмахнув кулаком. Я сказал, оставь нас в покое. Кулак угодил Пайтру в нос, из которого тут же хлынула кровь. Друг темного отшатнулся назад, шлепнулся на пол и замер. уставившись на ранда. Струйка крови текла по его лицу. — Вам не уйти! — гневно, брызгая слюной, выпалил он. — Как бы вы ни были сильны, великий повелитель тьмы сильнее! Тень поглотит вас! Из дальнего угла залы донесся протяжный вздох и стукнул об пол упавший веник. Старик наконец-то их услышал. Он стоял, округлившимися глазами, глядя на Пайтра. Кровь отлила от мощинистого лица,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 Ранд торопливо вывел Мэтта из гостиницы и зашагал рядом с ним прочь из деревни, как можно быстрее прислушиваясь громко звучащим у него в ушах, хорошо хоть не на самом деле, криком «Держи!» и шуму погони. — Кровь и пепел, — прорычал Мэт. Они все время подсюду, всегда за нами, по пятам. Так мы никогда не уйдем от них. — Нет, их нет, — сказал Ранд. — Если бы Балзамон знал, что мы тут, по-твоему, он бы...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 тележных колеса, рассказал совсем другую историю. В Шаранском рынке устроили свое сборище двадцать друзей темного. Мужчины со скрюченными телами, а женщины того страшнее, все грязные и оборванные. Они только глянут на тебя, и колени твои подгибаются, а желудок просто наизнанку выворачивает. А когда они смеются, то и гнусное гоготание часами отдается в ушах, а голова будто раскалывается. —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 В воздухе висел гул голосов. Из-за этого, вероятно, хозяин и провел юношей в кухню, когда Рант дал ему понять, что им нужно потолковать с ним. Хотя шума там было не меньше. У плиты гремя кастрюлями и котлами возились повар и поварят. Содержатель гостиницы утер лицо большим носовым платком. «Полагаю, вы идете в Кеймлен, чтобы поглазеть на лже-дракона, как и каждый дурак в королевстве».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 Жонглирование тремя шарами. А что до него самого? Резь в желудке стала сильнее. Ран почти упал, обхватив руками голову. В кухне словно выморозило. Ран дрожал. В воздухе носился пар. Плиты и печи потрескивали от жара. Дрожь била юношу все сильнее, зубы его клацали. Ран похватил себя руками, но легче не стало. Он чувствовал себя так, будто у него кости замерзают.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 Едва смог произнести, он, продолжая стучать зубами в ознобе. Наверное, до дождя. Еще от одной такой ночи хуже не будет, по-моему. Сумерки темнили небо, на котором сверкала россыпь звезд. — Ничуть, — сказал Мэт, Он старался, чтобы голос его звучал бодро, но Ранд слышал скрываемое беспокойство. Он боится, вдруг другие прознают, что в его гостинице есть больной.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 Я это уберу. Он хотел снять с друга пояс с мечом, но Ранд крепче сжал рукоять. Нет, нет, я, я должен оставить его. Это моего отца, понимаешь? Меч моего отца. Дрожь вновь обрушилась на него, но он судорожно цеплялся за меч, словно утопающий за соломинку моего отца. Мэтт оставил попытки забрать у Ранда оружие и набросил на друга плащи.